Роман Суворов Синий звон Пролог Петр Игнатич Кистенев, человек хоть и молодой, но весьма тучный, в совершенно растерянных чувствах, стоял посреди больничного коридора со стекленевшими глазами и смотрел куда-то в потолок. «Да нет!» — сотрясался он от внутреннего гнева. «Быть того не может! Что значит, не больше месяца вам осталось?» «Недоучки!» «Коновалы!» «Да ей-богу, лучше бы я обратился к деревенской знахарке!» «А что это у нас тут неизлечимо больные пациенты по коридорам бродят?» Безразличным тоном в никуда бросила проходящая мимо старуха-санитарка, не замедляя шага. Кистенев спал с лица, добрел до подоконника и, ухватившись за него, закрыл глаза. Его лицо начало наливаться дурной кровью, и вот уже через пару мгновений Петр Игнатьевич яростно взревел. «Да что у вас здесь творится? Понабрали ведьм! Я... Да я же вас...» «Да вы!» Так и не придумав, что же, собственно, он сделает, толстяк, что есть сил, бросился в сторону выхода. Он не помнил ни как спустился с лестницы, ни как несся, не видя никого на своем пути, ни как расступались крутившие ему вслед у виска прохожие, ни как извозчик, в последний момент осадив свою клячу, обложил его такими забористыми крестьянскими мытюгами, что им позавидовал бы любой учитель изящной словесности услышавший эту витиеватую тираду. С трудом пришел в себя на бульваре, когда уже не осталось никаких сил мчаться дальше. Хрипло дышавший, как старый загнанный кабель Кистенев грузно упал на подвернувшуюся ему скамью, закатил глаза и начал усиленно обмахивать обеими руками красное, покрытое крупное испаренное лицо, надувая щеки и шумно выпуская воздух сквозь сложенные в трубочку губы. Наконец, немного отдышавшись, дородный господин начал оглядываться, пытаясь понять, куда же он попал. Вот бульвар, по нему тянут лязгующую на стыках рельс конку, две понурые клячи, едва переставляющие копыта. Вот высокий дом, этажей как бы и не в пять, веселенького голубенького цвета с фасадом, изукрашенным гипсовыми зверями. Лесовиками и прочей нечистью, вот на вид древний, как сама Москва, вросший в землю покосившийся длинный постоялый двор, явно поставленный тут еще до пожара, а чуть дальше бликующий рябью на ярком солнце длинный пруд, разбивающий бульвар надвое. «Это как я до чистых прудов добежать умудрился-то?» — изумленно воскликнул Кистенев. Петр Игнатьич откинулся на спинку скамьи, и чем больше возвращалась к нему ясность мысли, тем все сильнее и сильнее чувствовал он тоскливое отчаяние. Взгляд его начал машинально скользить по вывескам «Свежая выпечка», «Салон дамского платья», блиновой «Нотариальная контора Красновского», «Ресторация», «Общество чародейских искусств Мадам Изабеллы», «Театр предшественник». «А что, если допустить, что доктор прав?» — начал рассуждать Кистенев, неосознанно отбивая ладонью по колену рваный ритм. «Если он прав, то дело всей семьи, дело рода, все, что столетиями сохранялось, береглось. Оно завершится на мне и пойдет прахом. Что делать?» «О, если бы у меня было время!» — Кистенев в отчаянии зажмурился. Глубоко вздохнул, чувствуя, как неритмично бьется подведшее сердце, потом открыл глаза, и его взгляд непроизвольно остановился на вывеске «Нотариальная контора». «Нотариус, надо составить завещание», — решил он. Однако проблеск надежды вновь сменился сумерками отчаяния. Увы, но Кистеневы, жившие бирюками в отдаленном поместье, никаких родственных связей отродясь не поддерживали. Даже если и были у них какие дальние кузены, «Седьмая вода на киселе» — кто мог гарантировать, что неожиданно свалившееся поместье и состояние не будут вмиг спущены светским кутилой или розданы содержанкам каким-нибудь погрязшим в долгах стареющим лавеласом? «Что же до нашего семейного дела?» — тягостно размышлял Петр Игнатьич. «Свались оно на плечи неподготовленному человеку. Будь даже оно ему по силам запорит» как пить дать запорит. Нет уж, раз уж так вышло, никаким родственникам доверить все это я никак не могу. Решено. Отпишу все церкви. С наиподробнейшими инструкциями. Уж кто-кто о святошей точно не разбазарят, не упустят, а главное, совершенно точно выдюжат. Вон хоть тот же отец Игорь, ему наше дело точно по плечу, по статусу. Да и, несомненно, знает он, чем именно занимались поколения Кистеневых. «Быть может, в общих чертах, без особых деталей, но представление обо всем, что мы храним, он имеет». Определившийся Кистенев резво встал со скамейки и с деловитым лицом решительно зашагал в сторону нотариальной конторы. Трость его сердито постукивала по брусчатке, а в голове складывались примерные формулировки будущего завещания. Вот уже час, как сидел Петр Игнатьевич в тесном, наполненном конторской пылью коридоре присутствия и ждал своей очереди. Прямо перед ним в дверь кабинета прошмыгнула старушка, хотя опрятная, но вся будто битая молью. По всему видать, явно была она из захудалых, давно разорившихся дворян, живших с перезаложенных остатков некогда процветавших поместий, а то и вовсе, мещанкою, предоставляющей углы оставшейся от покойного мужа квартиры, за мелкую плату всяким разносчицам и студентам. Судя по шамкающим из-за двери глухим обрывкам диалога, все никак не могла она утрясти очередные правки в свое писанное-переписанное завещание в соответствии с новыми мнимыми обидами или столь же воображаемыми вежествами. Наконец, когда тягостная решимость Кистенева уже начала подходить к концу, старуха покинула кабинет. «Здравствуйте, милейший!» — произнес толстяк, протискиваясь в дверь с медной табличкой. Лев Михайлович Красновский, нотариус. Худощавый старик с яркими, будто ледяными глазами, сидевший за высоким пыльным резным столом работы как бы не позапрошлого века, оторвался от изучения бумаг и посмотрел на посетителя поверх пенсне. И вам сударь, доброго здоровья!» Ответил он с легчайшим акцентом, будто немного выстреливая согласные и протягивая гласные, что выдавало в нем уроженца то ли эстлянской губернии, а может быть, великого княжества финляндского. «Проходите, присаживайтесь». «Да какое там здоровье!» – печально вздохнул Петр Игнатьич, располагаясь в не очень удобном для его комплекции посетительском кресле. «Собственно, по этому скорбному поводу я и посетил ваше прекрасное заведение». Тут Петр Игнатьич сделал паузу. Оглядел потемневшую от времени обстановку. Краем глаза увидел смыгнувшего за шкаф домовика. Обратил внимание на выцветшее канатье, висящее на вешалке у двери, и более уместное в каком-нибудь южном городе. Повернул голову в сторону пыльного, выходящего на зелень бульвара узкого окна, провел рукой по начавшему дрожать лицу и продолжил. Дело в том, что не недалее как пару часов назад доктор поставил мне неутешительный диагноз. И времени отвел в лучшем случае месяц. Тут Кистенев развел руками. «Очень вам соболезную. И понимаю, как вам сейчас тяжко», изобразил профессиональное сочувствие Красновский. «Видимо, в этой связи вы решили закрепить на бумаге последнюю волю». «Совершенно верно». «Ну что же, не будем тратить время». Красновский деловитым жестом поправил рукава твидового сюртука и достал из стопки лист чистой бумаги. Начнем с. Итак, первое и главное: Поместье Лютичева. В Энском уезде московского генерал-губернаторства, начал Петр Игнатьевич. Еще мой батюшка сказал бы: При нем сельцо и полторы тысячи душ, но увы. Тут помещик развел руками, а нотариус сделал как бы понимающее лицо. Более часа скрипел Лев Михайлович пером, уточняя подробности, порой зачеркивая что-то. И вот, наконец, документ на трех четвертных листах. Был окончательно готов. «Прочтите все и проверьте, уважаемые, протянул бумаги нотариус. По окончании, когда Петр Игнатьевич просмотрел черновик, Красновский вызвал зашуганного, подслеповатого, длинноухого письмоводителя и попросил Петра Игнатьевича в ожидании, пока документ не перепишут начисто, прогуляться не более часу по бульварам. Кистенев покинул контору и прогулочным шагом сделал несколько кругов под липами у старого пруда. Потом наскоро отобедал в ресторации, несмотря на то, что кусок никак не лез в горло. Покормил наглых уток кусочками свежего хлеба, которые он отщипывал от оставшейся после трапезы горбушки. Некоторое время постоял, всматриваясь в стоящие серо-бурые воды пруда, в попытке разглядеть почудившиеся в глубине блестящие формы русалки а по прошествии, пожалуй, даже двух часов вернулся к Красновскому. На его счастье, в этот раз в конторе никого не было, и Петр Игнатьевич, сразу же устроившись в уже привычном кресле, прочел протянутую ему, Львом Михалычем, чистовую грамоту. Завещание было выполнено ровной округлой каллиграфией писарского почерка с положенными старорежимными завитками на гербовой бумаге с хищными государственными регалиями и положенной сургучной печатью. «Все верно!» – печально вздохнул Кистенев и скрипнул пером, оставляя размашистую роспись в положенном месте. «С вас три рубля с полтиной за труды и пять рублей имперского сбора за гербовую!» – сообщил Красновский, доставая большую запирающуюся шкатулку, служившую ему, по всей видимости, кассой. Отсчитав деньги и рассеянно распрощавшись с нотариусом, Кистенёв взял запечатанный конверт с завещанием и покинул контору. Выйдя на улицу, Петр Игнатьич подозвал проезжавшего мимо свободного извозчика отвези к меня, дружочек, на Саратовский», — печально попросил устроившийся на жестком сиденье Кистенев. «Слушаюсь, барин. Гривеник с вас», — ответил с облучка неопределенного возраста мужичонка в опрятном суконном зипуне и надвинутом на брови низким извозческом цилиндре. «Двух алтынных с тебя хватит», — со вздохом отрезал Кистенев. Мужик пожал плечами и звонко хлестнул вожжами по бокам клячи. «Напшла, родная!» Пролетка тронулась и тряска покатила вниз по бульварам. Кистенев с тяжестью, опершийся на трость, смотрел, как проплывают мимо богатые купеческие дома и допожарные особняки древней столицы, то ли потерявшей, а то ли никогда не имевшей имперского лоска и придворной помпезности. Разогнавшийся с горки перед въездом на мост извозчик сквозь зубы откостерил своего нерасторопного товарища, пытавшегося выскочить откуда-то из проулка. Пролетка выехала к широкой Москва-реке. Кистенев машинально нашел взглядом пряничные шатры старого Кремля и сверкающие на солнце маковки десятков церквей, церквушек, соборов, над которыми словно парила тяжелая громада храма Христа Спасителя. Прогрохотав по мосту, потом по второму, пролетка свернула на Новокузнецкую и покатила по узкой мостовой мимо изящных особняков, кутающихся в зелень лип, в густой листве которых резвились то ли белки, то ли проказливые молодые лесовики. Нечисть, которую так редко можно встретить в городе. Старые сады, выглядывающие из-за высоких каменных заборов, будто провожали кистенево печальным взглядом. — А ведь по всему вряд ли я уже сюда попаду, — печально вздохнул Петр Игнатьич и пожал плечами. — Судьба. Ничего не поделаешь. И чем дальше ехала пролетка, тем все более и более умиротворенным становилось лицо Кистенева, словно с каждым поворотом поскрипывающего колеса. С каждым домом и каждой промелькнувшей липой испарялась тяжесть постигшего его известия. Вот уже извозчик пересек Садовое, проехал сквозь рынок на площади Зацепы, свернул к новенькому зданию вокзала, сиявшему многоарочными витринами громадных окон и чем-то отдаленно навевавшим мысли о давно, еще в ранней молодости посещенном Париже. «Саратовский вокзал, барин!» — обернулся Ванька к седаку. «Приехались, барин, просыпайтесь!» Кучер нехотя слез скозил и попытался растолкать грузного господина. Гулка ударилась одно пролетке, выпавшее из ослабевших пальцев трость, да пухлый конверт с завещанием выскользнул под ноги извозчику. Господи, барин, боже, да как же? Мужик сделал пару шагов назад, стащил с головы цилиндр и дрожащей рукой начал мелко креститься. Упокой, господи!